Стенограмма допроса бригады фюрера СС Вальтера Шелленберга, Лондон, 47-й год. Вопрос. Можете ли вы назвать ваших сотрудников, состоявших в контакте с аргентинскими военными, с теми именно, которые свергли законного президента и распустили Сенат, в дни, когда англо-американские войска высадились в Сицилии летом 43-го? Шелленберг. Я не занимался этой проблемой. Я понимал, сколь серьезно может повлиять на исход мировой битвы приход дружественных нам сил. Поэтому я на юге американского континента делал все, чтобы не начинались новые авантюры. Кардинально изменить исход войны было уже невозможно. Зачем продлевать мучения нации? Летом 43-го я полностью отдавал себе отчет в том, что Гитлер проиграл войну. Вопрос. Когда вы впервые подумали о возможном крахе Рейха? Шелленерк. После триумфальной высадки англо-американских войск в Северной Африке, то есть в конце 42-го года. Вопрос. Разгром под Сталинградом оказал на вас меньшее впечатление? Шелленберг. Если бы вы не поддерживали красных, они были бы разгромлены. Вопрос. Не согласны с мнением сэра Уинстона Черчилля. Он считал, что русские бы и в одиночку уничтожили Гитлера, захватив при этом всю Европу. Шелленберг. С мистером Черчиллем вообще-то рискованно спорить, даже если он не премьер, а лидер оппозиции. Общий смех. Вопрос. Вам знакомо имя Хосе Росарио Чилиндерк? Нет, не припоминаю. Вопрос. Этот человек достаточно долго работал в Берлине. За 2 месяца до переворота в Буэнос-Айресе он посещал РСХ. Не был ли он связным между аргентинскими военными Фаралем и Пероном? и вашей службы. Шлендерг. А чем занимался этот Расарио? Вопрос разведкой под дипломатическим прикрытием. Есть мнение, что именно Хусеросарио привёз вам для консультации документы ГОУ секретной ложи военных, готовившей переворот. Помните материалы ГОУ? Шлендерг. Через меня прошло так много документов. Помогите, пожалуйста, прочитайте несколько фрагментов. Вопрос. Хорошо. Мы зачитаем несколько фрагментов из основополагающего документа ГО. Постараемся в коротких тезисах резюмировать политическую ситуацию, переведя её затем в эмпирическую формулу, которая на языке математики означает это верно, поэтому примите без дополнительных рассуждений. Итак, Аргентина уклоняется от активного участия в вооружённо межконтинентальном конфликте. Её соседи стараются заставить её отказаться от этой позиции. Наиболее мощная из соседних стран, имеется в виду США, оказывает на нас постоянное давление. Отказ Аргентины от участия в конфликте основывается на её исторической традиции свободного мышления и уважения своей независимости. Соседние страны предвидят чрезвычайный рост аргентинского влияния на континенте, если в войне победят Германия и Япония. Вспомнили Шелленберг. Мне кажется, с аргентинскими военными поддерживал контакт Рейхсляйтер-Боль, руководитель загранорганизации НСДАП. Вопрос. Он давал им какие-либо поручения по Аргентине? Ведь переворот произошёл именно в дни, когда Сенат страны заканчивал изучение нацистской активности в комиссии по антиаргентинской деятельности. Опубликование выводов комиссии, куда входили такие выдающиеся политические деятели, как сенаторы Соляре, Гамара, Годой, Ассорио нанесло бы сокрушительный удар по нацистам. Челлендерк. Мэр Клетер боли что-то говорила о клеветнической работе комиссии аргентинского сената. Пожалуйста, прочитайте текст, возможно, я узнаю почерк. Каждый политик обладает особым политическим почерком. Если я смогу понять проблему, мне будет легче помочь вам. Вопрос. Хорошо, продолжим. На американском континенте имеются страны, которые придерживаются разных позиций в отношении военного конфликта. Есть те, которые разорвали отношения со странами Тройственного союза: Германия, Италия и Япония. К ним примыкают страны, которые объявили им войну. В этом конфликте Аргентина занимает позицию посредника. Страны, разорвавшие отношения с Берлином и Токио, сделали это не для сохранения собственного достоинства, а лишь стремясь заслужить благодарность США, предполагая при этом, что их пригласят для дележа добычи, если североамериканской плутократии удастся выиграть войну. Шеленберг. Это почерк рейхсляйтера более. Значит, я прав. Контакт с Буэнос-Айресом поддерживала НСДАП. Мы в разведке никогда не упоминали расхожие североамериканская плутократия. Это чисто партийный лексикон. Дальше, пожалуйста. Вопрос. Продолжим. В условиях общины определённостей США натравливают Чили против Перу и Боливии, Перу против Эквадора. Подогревается соперничество между Бразилией и Аргентиной. В борьбе за нефть в Патагонии сталкивают лбами Аргентину и Чили. Перед лицом таких обстоятельств можно судить о возможной позиции каждой отдельной страны в случае военного конфликта в Южной Америке. Первое Да, действительно, Чили разорвала отношения со странами Оси, оставив в одиночестве Аргентину с её политикой нейтралитета. Второе. Вице-президент США Уоллс прибыл в Южную Америку, чтобы добиться объявления войны Берлину всеми остальными южноамериканскими странами. Аргентину он миновал. Третье. Он пытается умиротворить Перу в её претензиях относительно территории Эквадора и в свою очередь оказывать давление на Эквадор, чтобы тот уступил Перу. Четвёртое. Боливия устраивает Уоллису пышную встречу и опережая всех остальных объявляет войну странам АСИ, объявляя при этом мобилизацию. Пятое. Чили и Парагвай с подозрительностью наблюдают за услужливостью Боливии. Шестое. Чили запрашивает у Перу об отношении к мобилизации в Боливии. Лидеры Перу отвечают, что они не согласны с этой акцией. Седьмое. Мистер Уоллис возвращается в Лиму, чтобы узнать, что решили Чили и Перу. Его свистят. Восьмое. Парагвай вопросительно смотрит на Аргентину. Наш президент притворяется, что не понимает намёка. Тогда Парагвай обращается к Бразилии, выражая готовность следовать в форваторе её политики. Несмотря на объявление войны странам оси, позиция Чили не является недружественной по отношению к Аргентине. Позиция Парагвая также не является недружественной по отношению к Аргентине. Парагвай знает, что его судьба полностью связана с судьбой Аргентины. Парагвай не забывает, что США больше других притесняют его во время войны против тройственного союза. Его нынешнее сближение с Бразилией является фикцией. Парагвай может быть легко завоеван и превращён в союзника Аргентины. К сожалению, наша дипломатия этого не понимает, поскольку она не понимает Парагвая. Ведь Парагвай это клин между государствами Атлантического и Тихоокеанского побережья. С Аргентиной или против неё Парагвай будет всегда находиться на фланге или в тылу нашей страны. Имеется возможность создать ось Чили-Аргентина-Парагвай. Если бы это произошло, гегемония на Южноамериканском континенте снова перешла бы в руки Аргентины. Чили пристально следит за Перу, поскольку знает, что её интересы находятся в опасных противоречиях с интересами этой страны. Эта опасность объясняет политику сближения Чили с Аргентиной. несмотря на видимый разрыв отношений со странами оси. Шелленберг. — А это почерк адмирала Канариса. Я совершенно убежден, что переворот консультировал Вермахт, разведка армии. Если, конечно, такого рода консультации вообще имели место. Вопрос. Вы легко узнали политический почерк Рейхсляйтера Болля и адмирала Канариса. — Я не знаю. хотя мы вам зачитали всего несколько страничек из секретного меморандума аргентинских военных, готовивших переворот во главе с Фаралем и Пероном, в разгар нашей борьбы с нацизмом. Неужели ваша служба не имела об этом никакой информации? Шелемерк. Я бы просила ознакомить меня со всеми материалами. Какова терминология военных в оценке внутреннего положения Аргентины? Какие документы сохранились? Вопрос. Да, зачитываю. Блок партии национальных демократов и антиперонистов поддерживается международным банком, иностранными газетами и плутократическими силами, которые действуют в защиту интересов чуждых интересам страны. Демократический союз Аргентины до конца ещё не выработал собственную платформу. Но мы считаем, что уже сейчас Он включает в себя элементы народного фронта, в котором объединяются коммунистические, социалистические, профсоюзные и радикальные силы. ими руководят из-за рубежа. Их финансируют и контролируют агенты, действующие в нашей среде в интересах иностранных государств. Следовательно, речь идёт о чистой революционной группировке, которая стремится воспроизвести в Аргентине красную панораму Испании. Эта фракция следует программе Москвы, направленной на экспансию Третьего интернационала. В настоящий момент лишь националисты представляют собой наиболее чистые силы, обладающие наибольшей духовной ценностью. Страна не может ожидать какого-либо разрешения сложной ситуации в рамках легальных средств, которыми она располагает. Результаты выборов не будут благоприятны для страны. Нация не сможет избрать свою собственную судьбу, напротив, она будет увеличена в пропасть коррумпированными политиками и элементами, продавшимися врагу. Закон превратился в инструмент, который политики используют в своих личных интересах во вред государству. И нация отдаёт себе в этом отчёт, понимая, что не она выбирает своих правителей. Средний человек с улицы жаждет покончить с таким положением. Некоторые хотят, чтобы армия взялась разрешить эту ситуацию. Другие считают это делом националистов, третьи возлагают надежду на коммунистов, остальные готовы на всё. В то время как капиталисты наживаются, перекупщики эксплуатируют как производителя, так и потребителя, крупные землевладельцы обогащаются за счёт крестьян, крупные чиновники наслаждаются своими высокими окладами, не думая ни о чём другом, как только о том, чтобы эта ситуация продлилась как можно дольше. Правительство сложа руки, наблюдает за внешним благополучием. Города и сельская местность наполнены жалобами, которых никто не слушает. Производитель задушен спекулянтом, рабочий эксплуатируется фабрикантом, потребитель обкраден коммерсантом, политик на службе у спекулянта, иностранных компаний и еврей коммерсанта. Разрешение этой проблемы состоит именно в устранении политического, социального и экономического посредника. Для этого необходимо, чтобы государство превратилось в орган, регулирующий богатство, управляющий политикой и являющийся средством установления социальной гармонии. Шелленберг. Нечто похожее к анарисам и боли писали для генералиссимуса Франко. Вообще-то почерк это ЗДП. Аргентинская модификация фаланги и национал-социализма. Скажите, слово нация в оригинале написано с заглавной буквой? Напрос. Какое-то имеет значение? Да, с заглавной. Шелленберг. Это имеет очень большое значение. Если вас действительно интересует, кто именно стоял за аргентинскими военными Мы в разведке старались вообще не употреблять это слово. Оно не по делу. Пропаганда. Только НСДАП жонглировало понятием «нация», особенно Рейхслейтер-Боле. Идеально, если бы вы получили возможность познакомиться с материалами испанской фаланги. Боле мог действовать через спецслужбы Франко. Еще, пожалуйста. Вопрос. Что ж, продолжим. Тайные силы, руководимые из-за границы, наводнили страну. Вовсю действуют иностранные агенты. Их активность направлена на достижение следующих целей. Краткосрочная цель заставить Аргентину вступить в войну, вложив в неё средства, которые будут способствовать военным усилиям союзников. Во-вторых, подготовить и финансировать политическую кампанию во время выборов, с тем, чтобы навязать президента, склоняющегося к разрыву отношений со странами Оси. Долгосрочная цель подготовить наиболее благоприятные условия для экономического и политического проникновения на территорию Аргентины, чтобы обеспечить возможность её всесторонней эксплуатации в послевоенное время. Для достижения обеих целей агенты получают помощь из-за рубежа. Легион иностранных шпионов и агентов, вступивших в альянс с частью населения, продажными политиками, газетчиками, евреями, персоналом иностранных компаний, действует в двух направлениях: поддерживают демократов, но при этом занимается подготовкой народного фронта. Группировки типа Аргентина в действии, Защита свободных народов финансируются иностранными агентами и получают помощь от коммунистов посредством подписок и сборов пожертвований разного рода. Всё это создаёт невыносимую политическую обстановку, выход из которой может дать лишь армия нации. Жилендерг. Но ведь это лето 43-го. Канарес ещё ведоет обвер, дружит с Гиммлером и более это их работа. Мои люди не планировали переворот, я бы рассказал честно и открыто. Вопрос. Вы когда-либо писали директиву о том, каких руководителей из числа коллаборационистов в оккупированных странах надо выдвигать на руководящие посты? Шеленберг. Не помню. Вопрос. Мы поможем вам Один из сотрудников СД возил ваш меморандум к Вислингу в Осло в 42-м. Шелленберг, можно посмотреть? Вопрос. Мы вам зачитаем. Будущие руководители страны должны делиться на три категории. Честные, способные и осмотрительные люди. Честные, но со средними способностями, однако обладающие здравым смыслом. Честные, способные, однако не обладающие характером. Первый. Честные, способные и осмотрительные идеальные люди, поэтому их так мало. Они-то и должны стать выдающимися руководителями. Вторые честные, но со средними способностями, однако обладающие здравым смыслом, гораздо более многочисленная прослойка. Из них получаются достаточно хорошие руководители среднего уровня, поскольку чтобы управлять не требуется слишком большого ума, а требуется ум достаточный для того, чтобы воспринимать хорошие советы. Чеславные и самонадеянные люди не могут быть хорошими руководителями, так как обидчивы. Третья категория людей честные, способные, однако не обладающие характером. Также встречаются в большом количестве, но они не способны быть в правительстве, поскольку отсутствие характера ставит под угрозу их честность. К этой категории относятся люди, которые, являясь умными и честными, обладают крутым характером, что выражается в их повышенной энергичности. К ним надо относиться с опаской. Они не годятся для того, чтобы быть в правительстве на руководящих постах. Этих людей можно использовать в системе исполнительной власти или в органах контроля, поскольку речь идет о такой энергичности, которая иногда приводит к бурным вспышкам или импульсивным поступкам. Но, как говорит пословица, гнев человека не приводит к справедливости Бога. Осмотрительность – необходимое качество человека, способного стать эффективным правителем. Осмотрительность и осторожность предполагают наличие практического ума. Это сдержанность, не переходящая в скрытность, покладистость, не переходящая в простодушие, учтивость, не переходящая в слабость. Таким образом, движение должно искать и организовывать в соответствии со своими идеями две группы безусловно честных людей. Во-первых, умных и знающих, чтобы служить советниками, и во-вторых, простых, осмотрительных и с сильным характером, чтобы управлять. Это ваш текст? Шленберг смеясь. Боюсь, что да. Вопрос. Вы не ошибаетесь? Шленберг. Нет. Вопрос. Хотите взглянуть на подлинник? Шленберг. Да. Погодите, но это же Вопрос. Вот именно. Шленберг. Мы прочитали вам текст, написанный сотрудниками перона Итак, когда и как, через какие каналы ваша служба помогала перевороту Фарела Перона. И посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию. Кто на ней изображён? Предъявляется фото для опознания. Шелленберг. Посредине шеф Гестапо Генрих Мюллер. Слева Obergruppenführer SS Поль, начальник хозяйственного управления СС, отвечавший за концентрационные лагеря с права, если не изменяет память испанский посол, рядом с ним, хмм, странно, редактор Штюрмера, Юлиус Штрайхер. Это генерал Виго и Торнадо, разведка Франко, а это ушный секретарь это испанского посольства. Вопрос: фамилия Шленберг. Не помню. Он действительно какое-то время контактировал между моей службой и Пуэрто-дель-Соль. Вопрос: под какой фамилией Шлендер. У него был во всяком случае для нас псевдоним. Кажется, Мигель. Вопрос. Переверните фотографию, там есть расшифровка фамилий. Это именно тот Хосе Расарио, которым мы и заинтересовались в начале допроса. Вам известно, что он окончил особую школу ЕСС и стажировался лично у Мюллера накануне передислокации в Аргентину.